Множественность Вселенных Третий способ разрешить парадокс – интерпретация Эверетта или теория многомирности, предложенная в 1957 году Хью Эвереттом. Это самая необычная теория. По ней Вселенная непрерывно дробится и образует мультивселенную, состоящую из множества Вселенных. В одной вселенной мы имеем мертвого кота, в другой живого. Такой подход можно сформулировать следующим образом. Волновые функции никогда не схлопываются, они просто расщепляются. Теория многомирности Эверетта отличается от копенгагенской интерпретации только тем, что из нее исключено последнее положение – коллапс волновой функции. В каком-то смысле, это простейшая формулировка квантовой механики. Простейшая, но одновременно самая тревожная. У третьего подхода есть очень серьезные следствия. Если он верен, то все вселенные могут существовать, все, даже очень странные и на первый взгляд невозможные. Однако, чем вселенные необычнее, тем меньше вероятность ее существования. Это означает, что люди, умершие в нашей вселенной, в другой могут быть живы, и эти умершие люди готовы утверждать, что именно их вселенная настоящая, а наша, в которой они мертвы, поддельная. Но если духи умерших все еще живы где-то, то почему мы не можем с ними встретиться? Почему мы не можем прикоснуться к этим параллельным мирам? Каким бы странным это ни казалось, в такой картине мира Элвис Пресли до сих пор живет в одной из вселенных. Более того, некоторые из этих вселенных сами могут быть мертвы и безжизненны, а другие могут выглядеть в точности как наша, за исключением какого-то определяющего фактора. К примеру, Попадание одной единственной космической частицы. Крохотное квантовое событие. Но что произойдет, если эта частица пройдет сквозь мать Адольфа Гитлера? Произойдет выкидыш, и младенец не родится? Крохотное квантовое событие, столкновение одного космического луча, вызовет расщепление Вселенной. В одной ее части Вторая мировая война не начнется, и 60 миллионам человек не придется умирать. В другой мы все знаем, что произошло. Эти две вселенные разойдутся достаточно далеко, но первоначально их разделило одно крохотное квантовое событие. В научной фантастике этот феномен исследовал Филипп Дик в романе «Человек в высоком замке», где параллельная вселенная тоже возникает в результате одного события – убийства Франклина Рузвельта. Это поворотное событие означает, что США не готовы ко Второй мировой войне, что нацисты и японцы побеждают и, в конце концов, делят США надвое. Но выстрел от осечки тоже отличает одно событие – искра в пороховом заряде которая определяется сложными молекулярными реакциями с участием электронов. Так что не исключено, что квантовые флуктуации в порохе определят, произойдет выстрел или нет, а следовательно и тех, кто победит, союзники или нацисты. Так что никакой стены, отделяющей квантовый мир от макромира, не существует и странности квантовой теории вполне могут вползти в наш, отвечающий здравому смыслу, мир Волновые функции никогда не схлопываются Они бесконечно расщепляют Вселенную на параллельные реальности Парадоксы микромира К примеру, способность одновременно быть живым и мертвым присутствовать в двух местах, исчезать и появляться в другом месте входят и в наш повседневный мир. Но если волновая функция постоянно расщепляется, порождая при этом совершенно новые вселенные, то почему мы не можем в них попасть? Нобелевский лауреат Стивен Вайнберг говорит, что это как слушать радио в гостиной. Сотни радиочастот со всего мира одновременно наполняют комнату, но ваш приемник настроен только на одну частоту. Иными словами, ваше радио некогерентно всем остальным станциям. Когерентностью называют состояние, при котором волны вибрируют в унисон, как в лазерном луче. Декогеренция – это когда волны начинают выпадать из фазы и уже не могут вибрировать в унисон. Другие частоты тоже существуют. Но ваш приемник не в состоянии уловить их, потому что мы с ними колеблемся на разных частотах. Они развязаны с нами, то есть их колебания декогерировали от наших. Точно так же волновые функции мертвого или живого кота могут со временем декогерировать. Из этого следуют поразительные выводы. Вы в собственной гостиной сосуществуете с волновыми функциями динозавров, пиратов, инопланетных пришельцев и чудовищ. Но вы, к счастью, даже не подозреваете, что делите одно пространство с этими странными обитателями квантового пространства, поскольку ваши атомы колеблются не в унисон с их атомами. Параллельные вселенные существуют не где-то далеко неизвестно где. Они существуют в вашей гостиной. Проникновение в один из этих параллельных миров называется квантовым скачком или скольжением, и представляет собой любимую уловку научной фантастики. Чтобы попасть в параллельную вселенную, нужно совершить квантовый скачок. Был даже телесериал под названием «Скользящие», где герои скользили между параллельными мирами туда и обратно. Сериал начинается с того, что мальчик читает книгу. Читает он, надо сказать, «моё гиперпространство». Но... Я не отвечаю за научную основу сюжета. На самом деле, прыгать между вселенными не так просто. Мы иногда предлагаем аспирантам подсчитать вероятность того, что вы проскочите через кирпичную стену и выйдете невредимым с другой стороны. Результат отрезвляет. Наступление такого события, скорее всего, придется ждать дольше, чем существует вселенная. Тоже можно сказать и о скольжении между мирами.